Глава 24. Лучший подарок геймеру. Процесс приземления на планету не вызвал у меня положительных эмоций. Падать с огромной высоты, наблюдая, как с каждой секундой приближается твердая Земля, малоприятно. Единственным положительным моментом в такой посадке был тот факт, что разработчики опустили физический закон, согласно которому при входе в плотные слои атмосферы предмет начинает гореть. Не представляю, сколько раз мне бы пришлось переродиться в таком случае. После того, как я разбился о Землю, система выдала порцию информации, в которой говорилось, что произошла автоматическая привязка души к планете. Хоть об этом думать не надо. «Возродиться!» — скомандовал я. Окружающая темнота, в которой пребывает любой игрок между воскрешениями, мигнула и сменилась буйством красок. Наконец-то, после пяти месяцев невесомости, пустоты и отсутствия какого-либо активного движения, я вновь оказался на твердой земле. Я возродился в окружении каменных валунов, на которых были выгравированы непонятные символы. Такие же знаки обнаружились и на каменном полу. Точка возрождения планеты Лис-1 подсказала мне системное описание. Я взглянул вверх. Чистое синее небо, по которому плывут причудливые желтые облака. Я рухнул на колени и простоял так минут пять, тупо таращась в небо. Как мало, оказывается, надо человеку для счастья. Всего лишь небо. и твердая земля под ногами. «Ну, и долго ты собираешься тут стоять?» — раздался недовольный голос демона. «Теперь мои мысли надежно защищены, но слышать чужой голос в своей голове по-прежнему непривычно. Я голоден!» «Ты еще не передал мне список твоих умений!» — напомнил я вполголоса «Вот когда поем, тогда и займусь!» — настаивал мой внутренний паразит. Вдруг забуду что-нибудь важное. Вот ведь, гаденыш. Ладно, нужно действительно усиленно прокачиваться. Я сильно отстал за время неспешного полета к планете. Если, конечно, мое передвижение можно так назвать. Точка возрождения располагалась посреди огромного поля. По размеру оно сопоставимо со своим аналогом на Soul 231. По-видимому, это стандартная схема для размещения подобных элементов в игре. Вокруг нее будет удобно начинать строительство форта или укрепленного города, в том случае, если такая необходимость возникнет. Всюду, куда ни посмотри, я видел мобов. Их было очень много. Как минимум трех различных видов. На грани видимости угадывался лес. С помощью теневых крюков взобрался на валун и осмотрелся получше. Лес окружал поле со всех сторон, но до него было далеко. по моим прикидкам, не менее 10 километров. На западе заметил отблески солнца. Скорее всего, там располагается какой-то водоем. На севере, на самом пределе видимости, заметил очертание небольшой горы. Местность перспективная. Вы обнаружили новый вид. Желаете назвать его самостоятельно или сгенерировать название случайным образом — Важная информация, за каждый обнаруженный новый вид животных вам полагается награда. А вот это очень хорошая информация. На никому неизвестной планете можно отыскать очень много нового. И за каждую находку мне будут давать плюшку. Отлично! Внутренний хомяк. который живет в любом геймере, вышел из анабиоза, в котором пребывал все время моего полета к планете, и требовательно пискнул. Мол, не тяни, придумывай название и получай награду. Я послушался и уже через несколько десятков секунд вчитывался в изменившееся описание мобов. Некророк. 53-й уровень, 50 тысяч еже. Количество умений — одно. крыс 50-й уровень — 35 тысяч ЕЖ, количество умений — одно. «Магический Рой», 55-й уровень, 60 тысяч ЕЖ, количество умений — 3 Как только я подтвердил последнее придуманное мной название, система выдала мне награду «плюс пять опыта», плюс одно свободное очко характеристик за каждый обнаруженный вид мобов. «Отлично!» можно будет уйти в инвиз и, пробежавшись по планете, неплохо прокачаться таким нехитрым способом. Такие названия я выдал неспроста. некророк очень походил на обычного земного носорога, только явно являлся нежитью. Как минимум одна лапа представляла собой кость, лишенную мяса и кожи. Из бока монстра торчат желтые ребра, часть кожи черепа отсутствует, открывая мышечную ткань. Даже для врача, привыкшего к виду костей и внутренних органов, зрелище довольно мерзкое. Огни крыс представлял собой практически обычную крысу, размерами с крупную кошку, только на ее хвосте горел магический огонь. Понаблюдав за поведением мобов, которые постоянно вступали между собой в мелкие стычки, я выяснил, что крыс швыряется в своих врагов небольшими сгустками огня, так сказать, мини-фаерболл, Причем скорость полета такого шарика неприятно удивила. Уклониться будет проблематично. Ну и магический рой. Самый опасный из пока увиденных мной видов местной фауны. Издалека он выглядит как обычный рой насекомых. Такие можно встретить возле любого земного болота. Вот только составляют его совсем не безобидные комары. Я видел, как такой рой схлестнулся с некророгом и уделал его за 20 секунд. Атаковал рой очень своеобразно. Из скопления магических насекомых с огромной скоростью, сопоставимой с пулей, выстреливал один представитель и врезался в противника. Причем атаковал рой тремя различными типами магии. Синяя насекомое поражало льдом, существенно замедляя цель, красная насекомая огнем, дополнительно поджигая врага, а черная насекомая поражало тьмой, навешивая проклятие. Из магического роя то и дело выстреливали разноцветные трассеры, что напоминало стрельбу из автомата. Очень опасный противник. К такому противостоянию я пока не готов. Нужно поднимать уровень на крысах, а потом уже переходить к более сильным врагам. Но сначала разведка. Хочу побродить в округе и поискать новые виды мобов. За это можно поднять уровень, а потом уже начать массовое истребление огня крыс. Вы умерли. Желаете воскреснуть на точке возрождения? Разведка не задалась. Первый же магический рой с легкостью пробил мою маскировку и расстрелял, когда я пытался прокраситься мимо него. Ну, как сказать, расстрелял. Мне хватило всего двух попаданий. Урон у высокоуровневого моба, превышающий мой собственный, более чем вдвое. Под 2000 А я даже не наложил на себя стихийный щит. Черт. Я был уверен, что четвертого уровня умения «Уход в тень» будет достаточно, чтобы меня не смогли обнаружить обычные мобы. Но у разработчиков были другие мысли по этому поводу. Важная информация. Если противник превосходит вас более чем на 30 уровней, то ваша маскировка теряет 80% своей эффективности. Учитывайте этот факт при планировании игрового процесса. Желаем вам приятной игры. Вот черт. Не могли раньше предупредить? Так вот, как пираты смогли меня обнаружить. Я попросту не был в курсе, что не стоит соваться в высокоуровневые локации с низким левелом. Значит, надо менять свои планы. Прежде чем я смогу свободно передвигаться по поляне, нужно набить как минимум 25 уровень. Без оружия в моем распоряжении всего два активных заклинания. Их можно заменять в процессе боя, но это лишние секунды, которые могут стать фатальными. С таким куцым набором справиться с крысой будет крайне сложно. «Да хватит уже стоять на месте!» — снова не выдержал демон. «На убийстве крыс много энергии не получить, а ты еще и не торопишься покормить своего помощника!» «Потерпи, помощничек! Если вступить в схватку бездумно, то пользы будет мало. Нужно выработать тактику действий, хоть приблизительную. Так вырабатывай! Сил терпеть голод больше нет!» «Будешь отвлекать — это время увеличится еще больше!» Демон заткнулся и больше не отвлекал. Ну а я наложил усиленный стихийный щит, загрузил в левую руку заклинание теневого шипа, а в правую — кинжал тьмы и осторожно направился к ближайшей огнекрысе. Надо пробовать. Только так получится определить слабые места моба и выработать идеальную тактику. Уход в тень, вуаль, теневой стрелок, теневой двойник — Я решил попробовать уложить крыса за 30 секунд пока мой персонаж находится в абсолютном скрытии мо отвлекся на двойника а я отправил в него первую пару заклинаний вы нанесли огни крысу 1444 1944 500 магическая защита урона заклинанием кинжал тьмы жизнь 33 пятьсот56 из 35 тысяч вы нанесли огни крысу 1564, 2064-500, магическая защита, урона заклинанием «Теневой шип». 31,992 из 35 тысяч. Черт, у него и сопротивление магии есть. Плохо! Огнекрыс набросился на двойника, а я сменил заклинание на стрелу тьмы и начал расстреливать врага с безопасного расстояния, пока он пытался поразить мою копию. «Как хорошо, что двойник полностью копирует мои характеристики, его навыков хватает, чтобы довольно ловко уходить от атак крысы». За 30 секунд справиться с мобом не получилось. Теневой двойник получил несколько попаданий огненным шаром и исчез. Крыс по-прежнему меня не видел, но безропотно терпеть урон, приходящий неизвестно откуда, не стал. Он побежал к своим соплеменникам в поисках защиты — «Черт, он сейчас согрит на меня всю поляну!» Пришлось выходить из тени и принимать бой. Один на один у меня был шанс на победу, тем более, что за время действия вуали я снизил его здоровье более чем наполовину. Маны хватило впритык, впрочем, как и жизней. Перестрелка с мобом вышла очень напряженной. Когда он обнаружил меня, то начал активно уклоняться от моих заклинаний. ловкостью крыса. Разве это хорошо?» я частенько мазал, хоть и находился на оптимальной для касты дистанции. Скорее всего, это связано с разницей в уровнях. Разработчики наверняка ввели всевозможные штрафы на точности, и еще черт знает на что, чтобы игроки качались на мобах своего уровня. Когда крыс все-таки сдох, у меня осталось 1400 очков жизни. Еще бы один пропущенный огненный шар, и все усилия оказались бы напрасными. Огнекрыс убит. Вы получаете 8000 умноженных на два, опыта. Важная информация. Вы убили монстра, превосходящего вас более чем вдвое. Вам полагается награда плюс 1000 опыта. Ух. Я упал на траву возле точки возрождения. Эти несколько минут вымотали как многочасовой бой, а опыта дают отлично. Один бой и плюс 9000. Блеск. Даже если придется каждый раз ждать откат вуали и убивать по три крысы в час, то за десятичасовой игровой день можно нафармить двести тысяч опыта. А это полтора уровня. Да, со временем прогресс замедлится. Но где еще получится так быстро набирать опыт? Пожалуй, я даже благодарен капитану Воробьеву. Если еще и лут с моба порадует. Вы получаете кожа огнекрыса. Одна. Вы получили клык огнекрыса 1, вы получили мясо огнекрыса 1 кг, содержание КОМ 10 в килограмме, до разложения 24 часа. Определенно в высокоуровневой локации лута выпадает намного больше, или это работает повышенный коэффициент первооткрывателя локации? Надо проверять. Кожу крыса можно использовать в ремесле, ее качество откровенно паршивое, и что можно из нее смастерить, я не знаю, но в хозяйстве все пригодится. До ближайшего магазина несколько десятков световых лет, а может и несколько сотен. Клык магического животного можно использовать для создания простейших амулетов. Свойства такого амулета будут зависеть от материала, из которого он изготовлен, и прижизненных возможностей существа, из которого изготовлен предмет. Когда накопится много различных частей мобов, можно будет поэкспериментировать в создании полезных предметов, способных усилить моего персонажа. Я валялся на траве, ждал 20 откат вуали и крутил в руках клык огнекрыса. Демон немного успокоился, получив небольшую порцию энергии и с нетерпением ждал следующий бой. И тут, совершенно неожиданно, перед глазами появилась огромная простыня системного сообщения. Важная информация. Статус вашего аккаунта повышен до премиум. До окончания действия премиум аккаунта осталось 729 дней, 23 часа, 59 минут. Ознакомьтесь со списком изменений. Разблокирована ветка ремесленных навыков. Теперь вы можете самостоятельно их открывать, развивать и создавать различные предметы, начиная от простейших орудий труда, заканчивая сложнейшими элементами экипировки. Примечание. Пока вы используете премиум аккаунт, вы можете изучить 20 ремесленных навыков. В том случае, если статус вашего аккаунта снизится до «базового», Большинство ремесленных навыков будут заблокированы. Вам открылась возможность самостоятельно изучить любую профессию. Попробуйте себя в различных видах деятельности. Профессия может существенно облегчить игровой процесс. Примечание. Для премиум-аккаунта доступно изучение пяти профессий, но в случае перехода на более дешевый вариант аккаунта две профессии будут заблокированы. У ваших характеристик, заклинаний улучшены. умений разблокирована шкала прогресса. Теперь вы можете повышать их своими силами, не вкладывая свободные очки. Примечание. Чем больше числовое значение характеристики и выше уровень заклинания или умения, тем медленнее заполняется шкала прогресса. Разблокировано по одному премиум заклинанию для каждого уровня заклинаний. Покупать заклинания больше не требуется. Теперь Чтобы изучить заклинание, достаточно просто вложить в него свободное очко. Ваша скидка у всех торговцев равняется 40%. Исключение – товары в скрытых терминалах, на которые уже установлена системная скидка – Важная информация. Все товары, купленные владельцем премиум-аккаунта с 40% скидкой, помечаются специальным системным маркером и предназначаются исключительно для личного пользования. Их продажа возможна лишь через системные терминалы. Такие товары нельзя выбросить. В том случае, если такой товар будет украден другим игроком, то его продажная стоимость будет рассчитываться, исходя из цены покупки минус износ предмета. «Спасибо, что приобрели премиум аккаунт. Желаем вам приятной игры!» В полушоковом состоянии я прочитал системный текст. «Как? Откуда?» Но пришедшее дополнение расставило все точки над «и». «Представляешь, корпорация сообщила родственникам всех оцифрованных о том, что их близкие живы и находятся в игре «Техномагия». «Мои родители нашли меня. Для этого существует специальный функционал». Я попросила их оплатить тебе премиум-аккаунт. Так будет значительно проще идти к нашей цели. К сожалению, люди, попавшие в тела НПС, лишены такой возможности. Так что вся надежда на тебя. Надеюсь, скоро увидимся. Твоя Лиз. Постскриптум. Не переживай по поводу сообщения, его невозможно отследить. Корпорация специально внедрила такую функцию, чтобы можно было дарить премиум-аккаунты инкогнито, а в личном сообщении можно намекнуть, от кого исходит дар, или сказать это напрямую. «У меня защемило сердце. Умничка, лис! Просто нет слов!» И как же вовремя это случилось? В условиях неизведанной планеты развитие пойдет ураганными темпами. Теперь мне не нужно вкладывать уйму системных очков для развития заклинаний. Как минимум до пятого уровня их можно развить своими силами, а потом, когда их развитие сильно замедлится, можно будет уже вкладывать свободные очки. Такой подход существенно снизит расход столь ценного ресурса, и позволит существенно расширить мой арсенал. Тем более, что покупать заклинания больше не надо. Спасибо, Лис! Мысленно отправил я искреннюю благодарность своей девушке. Это было очень вовремя. Теперь у меня появилась надежда, что я выберусь с этой планеты, лишь бы тут отыскалась хоть какая-нибудь техника, способная вывести меня в космос. 20 минут прошло. Напомнил себе голодный демон. Огнекрысы ждут. Вот же невыносимый ребенок. Тут такое событие, а он со своими крысами. Ладно, в чем-то он прав. Изучить полученную информацию можно и через пару минут, когда справлюсь с очередной крысой и буду дожидаться откат вуали. крыс убит. Вы получаете 8000 умноженного на 2 опыта. важная информация вы убили монстра превосходящего вас более чем вдвое вам полагается награда плюс 1000 опыта вы получаете кожа огнекрыса 1 железа огнекрыса 1 вы получили мясо огнекрыса 1 кг, содержание км 100 тысяч в килограмме до разложения 24 часа вы можете изучить ремесленный навык разделка добычи с ростом уровня навыка Качество и количество ваших трофеев после победы над монстрами будет увеличиваться. Важная информация. Навык работает только в отношении неразумных монстров, попадающих под категорию «Зверь». Важная информация. Данное решение изменить будет невозможно. Желаете изучить? О, да! Как я раньше жил без такого полезного навыка? Первый же бой в статусе премиум аккаунта принес дополнительную плюшку – В новой вкладке у меня появился первый ремесленный навык. Разделка добычи. Уровень 1 0 из 100%. Так, пока в откате нужно изучить новый функционал. Решил начать с заклинаний. В системном сообщении что-то говорилось о премиум заклинаний для каждого уровня. Как же круто иметь дорогой аккаунт. Даже беглого осмотра хватило, чтобы понять, премиум заклы – это вещь. У меня в заначке отложено три свободных очка заклинаний, так что я могу значительно расширить свой арсенал. Осталось только соорудить себе хоть какое-нибудь оружие, чтобы иметь возможность использования большего числа заклинаний, но этим займусь чуть позже. В ветке бафов увидел очень полезное премиум заклинание и без лишних раздумий вложил в него одно свободное очко. Название. Теневое знание. 5. Уровень. 1. 0%. Описание. В зависимости от уровня заклинания вы видите дополнительное описание монстра или ингредиента, полученного после разделки и добычи. Требования маны. 500%. Плюс 50 на следующем уровне. Время каста — 10 секунд. Минус полсекунды на следующем уровне. Перезарядка — 10 минут. Минус 30 секунд на следующем уровне. Длительность действия — 5 минут. Плюс 10 секунд на следующем уровне. Требования — пятый уровень персонажа. Изученное заклинание — теневое зрение. Отлично. Больше информации о противнике — это залог успеха. А знание, как можно использовать полученные части мобов, не помешает. Далее. Мне нужно открыть атакующее премиум заклинание, причем такое, чтобы расход маны был не очень большим. Тут имелся свой подвох. У атакующих заклинаний существуют две ветки с индивидуальным и массовым уроном. Для каждого уровня можно выбрать лишь одно премиум заклинание, либо то, либо другое. Немного подумав, я выбрал такое. Название «Теневая пуля» — 15, уровень «Первый» — 0%. Урон — 550, плюс 60 на следующем уровне. Требование манны — 100, плюс 25 на следующем уровне. Время каста — 10 секунд. Минус 0,6 секунды на следующем уровне. Дальность — 10 метров, плюс 1 метр на следующем уровне. Перезарядка — 20 секунд, минус 1 секунда на следующем уровне. Требование — 15 уровень персонажа. Изученное заклинание «Кинжал тьмы». Да. Урон пока небольшой, но это всего лишь первый уровень, а он уже выше, чем у стрелы. Когда развитие этого заклинания упрется в свой максимум, то получится хорошее основное заклинание, требующее малое количество маны. Но ну, последнее очко вложил в баф, который открылся все на том же пятом уровне. Еще пять минут назад я бы вряд ли стал вкладывать в эту ветку столь драгоценные свободные очки. Так как для того, чтобы развить усиливающие чары до приемлемого уровня, пришлось бы изрядно вложиться в прокачку. Но теперь ситуация изменилась. И сам факт постоянного использования таких заклинаний будет повышать их уровень. Я уже не говорю, что нахожусь в локации с двойным коэффициентом роста. Название. Теневая концентрация. 5. Уровень 1. 0%.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 Я вообще подумываю со временем открыть все доступные мне заклинания и потихоньку их прокачивать. Черт, где же взять столько времени? Встреча с Лизой уже через полгода. Слишком долго я болтался в открытом космосе. Но если я сумею выбраться из этой передряги, то с деньгами проблем не будет. Мне останется лишь получить координаты этой системы и продать их на аукционе. Думаю, желающих прибрать к рукам солнечную систему, в которой имеется живая планета, найдется много. Все, хватит рассиживаться, надо пробовать ускорить прокачку. По очереди наложил на себя концентрацию, теневое знание и теневое зрение. Шкала прогресса заклинаний подскочила на 0,4%. Да, скорость прокачки небольшая, а в обычной локации будет и того в два раза меньше. Ладно, мобов много, глаза боятся, руки колдуют. Теневое знание подсказывало мне, что огнекрыс является монстром стихии огня, и магия воды наносит ему на 30% урона больше. Хм, об этом я как-то не подумал. Нужно искать созданий света. Тогда буду бить сильнее. Запомним. Теневое зрение немного повысило шанс, что мое заклинание попадет в цель, ну а концентрация сократила время каста. Мысленно вздохнув, я загрузил в одну руку оковы тьмы А во вторую слабость. Если начинать качать заклинания, то качать надо все. Тем более слабость может оказаться довольно полезной в данных условиях. Минус 3% скорости, жизни, бодрости и мани, которые забирает заклинание будут очень кстати. Уход в тень, теневой стрелок, бег в тени. Буду активировать все свои умения по откату и расти, расти, расти. Условия для этого сложились идеальные. Теневой двойник. Монстр отвлекся на приманку. Каст. Быстро сменил заклинание на стрелу тьмы и теневую пулю. Пусть урон у них небольшой, зато быстрый каст, малый откат и небольшое требование маны. К моему удивлению, справился без вуали и с намного меньшими потерями. Слабость немного замедлила движение моба, и бег в тени ускорил меня. Это положительно сказалось на моей способности уворачиваться от огненных шаров моба, а новое заклинание очень хорошо себя зарекомендовало. Пуля летела с приличной скоростью и очень точно. Крыс часто не успевал среагировать и получал урон. Отлично! Не обязательно ждать откат вуали. Буду бить мобов, пока есть мана. А во время восстановления нужно пробовать получить новые ремесленные навыки. Если я найду полезные растения и смогу самостоятельно варить зелья, то это существенно ускорит мою прокачку». Аж дух захватывает от открывшихся перспектив. «Не останавливайся, Неон, я все еще голоден!» Опять подал голос демон. «Интересно, а если энергии будет слишком много, он лопнет от обжорства?» Не стал задавать ему этот вопрос. Сражаться в ближайшее время предстоит очень много. Вот и проверим.